Александр Кушнир. Кармильцев. Космос как воспоминание. Читает Дмитрий Креминский. Станция Серые ветки называлась на Химовский проспект. Хозяина съёмной квартиры, расположенной рядом с метро, звали Илья Кармильцев. Я опаздывал на интервью с ним, но застал идеолога на утилусе, благостно витающем в мыслях где-то далеко. На залитой солнцем кухне Великий русский поэт, как ласково называли его друзья, приготовил завтрак по-итальянски и начал вещать неудержимым потоком, бушующим в русле между Дэвидом Линчем и Дэвидом Боуи. Дело было осенью 1995 года. Мы познакомились пару недель назад, когда Кормильцев приехал ко мне на Шаболовку с предложением написать историю на утилуса для интерактивного проекта погружения. Несмотря на то, что мы виделись впервые и порой общались на разных языках, ощущение от встречи было мощным. Тогда я работал над книгой «Сто магнитоальбомов советского рока», и Кормильцев был одним из ее героев. Приехав с ответным визитом на Нахимовский проспект, я держал паузу до тех пор, пока Илья не вспомнил о теме встречи, поговорить про Урфин Джуз, Наутилус, Настю Полеву и магнитофонную субкультуру 80-х. Хозяин в нелепом полосатом халатике, не спеша поднялся с дивана и достал со шкафа архив. Запахло добычей, и я включил диктофон. В следующие несколько часов Илья Валерьевич обстоятельно отвечал на мои вопросы, а в конце беседы подарил самодельную книжку-раскладушку с чёрно-белыми фотографиями, сделанными во время записи урфин джусом легендарного альбома Пятнашка. У меня при очередном переезде она точно затеряется, а ты её сохрани. сказал поэт на прощание. Что скрывать? Я не на шутку впечатлился и прозвучавшими историями, и подарком, и масштабом личности самого Кормильцева. Так случилось, что голубинькая кассета с этим интервью сохранилась. Она и стала импульсом для написания этой книги. Теряя невинность. Вместо предисловия. Страстная идея всегда ищет выразительные формы. Константин Леонтьев. Весной 1984 года молодой поэт Илья Кормильцев впервые выбрался на фестиваль Ленинградского рок-клуба, где наблюдал чудо. Оглушённый концертами Аквариума, Зоопарка и Кино, он понял, что жить по-прежнему нельзя и начать решительные перемены лучше всего с информационно-технической революции. В то лето события разворачивались стремительно. Где-то в Москве Илья запеленговал двух дипломатов которые привезли из Китая невиданное чудо техники – четырехканальную порто-студию фирмы Sony. Называть ее профессиональной можно было условно, поскольку студия предназначалась для японских балбесов, которые могли в домашних условиях петь караоке или записывать всякие роки-шмоки. Но Кормильцев четко понял, что именно это приспособление может перевернуть ситуацию в родном Свердловске. На пути к совершенному счастью у двадцатипятилетнего Ильи стояла всего одна проблема. Протастудия, которую невозможно было приобрести в советских комиссионных магазинах, стоила 5000 рублей, как новый автомобиль Жигули. Естественно, таких денег у кормильца отродясь не водилось. Но этот упрямый дипломированный химик в поношенных очках с репутацией невростенника чувствовал кожей, как портастудия по зарёс нужна его друзьям из Урфин Джюса и из Мей Гарыныч Бэнда. Кроме того, на уральском горизонте замаячили свежий наутилус, Володя Шахрин, искрававшийся от башкирских властей и Юрий Шевчук. И тогда Кормильцев, абсолютно не думая о последствиях, решил любой ценой осуществить свою мечту. Но где взять деньги на мечту? Вариантов было немного. Пает самородок пал в ноги жене Марине, моля её найти деньги на звукозаписывающую аппаратуру. Но в ответ словно с небес Раздался нежный голос супруги. «Илья, ну стыдно же у женщины просить деньги. Я ведь врачом работаю. Откуда у меня могут быть пять тысяч рублей? Ну подумай». Глаза Кормильцева сверкнули опасным огнем. Он поднялся с колен, отряхнул брюки и вкратчего спросил, «А я правильно помню, что у моей тещи где-то дома припрятано золото?» Тещу Илья пронзительно недолюбливал, что придавало его аргументам особую страсть. «Марина!» Мы с Урфин Джюсом запишем новый альбом "Жизнь в стиле Heavy Metal" и будем распространять его по всей стране. Это принесёт много-много денег, и мы обязательно выкупим золото обратно. Мы его быстро возьмём, быстро заложим и быстро выкупим. Никто из родителей ничего и не заметит. Это был сеанс супружеского гипноза. Злодей-кормильцев пёр на пролом словно танк, и поэтому сопротивление длилось недолго. Отказать воражающему супругу оказалось невозможно. Как признавалась позже Марина, Илья настолько умел обращать людей в свою веру, что я открыла мамины тайники и выгребла оттуда всё золото. Там было немного золота, но я взяла всё. Кроме того, молодая жена одолжила у подружек несколько серёжек и колец с драгоценными камушками. Уф, вроде должно хватить. В то волшебное утро Кормильцев проснулся с ощущением праздника, надел белую рубашку, единственный свадебный костюм и галстук Начистил серые туфли и тщательно побрился. Обвёл рассеянным взглядом жилое пространство, рассовал сокровища по карманам и решительно направился в центр города. Илья звучно чеканил шаг в разрез одноцветному потоку людей. Он смотрел в эти лица и не мог им простить, что в своей унылой жизни они плывут исключительно по течению. Народ пугливо рассыпался по сторонам, и жался к обочине мостовой, потому что путь к Армильцево озаряло сияние. В тот августовский день поэт шёл по центру Светловска, от него во все стороны струился свет. Это не я придумал. С тех пор прошло более 30 лет, но до сих пор живы люди, которые это свечение видели. Как гласит история, поэт направился в сторону нехорошего дома по улице Малышева, во дворе которого располагался единственный в городе ломбард. У Ильи уже был опыт подобных приключений, и Америку он не открывал. Пару лет назад Кормильцев незаметно вынес из дома все золото своих родственников. Его намерения были благородны, а помыслы чисты – приобрести для группы «Урфин Джуз» новую ударную установку. И ему удалось все сделать красиво. И барабаны купить, и в долгу не остаться. На этот раз Кормильцев играл по-крупному. И поставил на карту все – деньги, репутацию – Будущее нескольких рок-групп. Он дождался очереди, которую его приятели во главе с Юрой Шевчуком заняли с шести часов утра, зашел в ломбард и вытащил паспорт. Затем снял с пальца обручальное кольцо, а из карманов с грациозностью бывалого фокусника начал извлекать семейные драгоценности. Хмурая приемщица приняла товар, выписала квитанцию, а пожилой бухгалтер достал из сейфа хрустящие советские рубли. Поэт дважды пересчитал купюры с портретами Ленина и хватко перетянул их резинкой для волос. Кривая улыбка раскроила его лицо от уха до уха. В этот же вечер Кормильцев направил в Москву своего друга, звукооператора Диму Тарика, который сутки трясся в общем вагоне, припрятав в трусах и носках заветные пять тысяч рублей. Приехав в столицу, он купил у дипломатов вожделенную портостудию Она с дачу приобрёл металлическую кассету фирмы Maxell, на которую впоследствии и был записан Наутилусовский суперхит Goodbye America. По возвращении в Свердловск Дима Тарик был немедленно уволен с работы за прогулы, но это уже не имело никакого значения. Лес рубит, щепки летят. Илья, трясущимися руками, распаковал картонную коробку и вручил этот фантастический агрегат музыкантам Urfinjuice и Наутилуса. Слава Бутусов позднее не без улыбки вспоминал: "У нас при виде этого чуда техники просто варежки открылись. До такой степени мы были потрясены этим космическим явлением. Это был огромный технологический шаг вперёд, и именно Кормильцев, внимал и степени повлиял на то, что мы занялись этим с таким интересом. В эйфории никто не обратил внимания, что протостудия Sony оказалась примитивным сооружением с четырёхканальным пультом и ревербератором" Как показала жизнь, включать ревербератор категорически не рекомендовалось, поскольку своим жутким звучанием он напоминал не достижение мировой цивилизации, а синюшкин колодец из сказок Бажова. Но с помощью этой аппаратуры можно было создавать реальные рок-н-рольные альбомы, причем сидя не в центре Токио, а в обыкновенной Свердловской хрущевке. В течение нескольких лет На неё были записаны не только легендарная Невидимка и демо-версии разлуки группы Наутилус Помпилиус, но и альбомы Чайфа, Насти Полевой, Егора Белкина. Всё это происходило словно в параллельной реальности, без пугливой облятки на хуцсоветы, союз композиторов, запретительные списки рок-групп и лютой цензуры. Я всегда хотел перевести на профессиональный уровень записи альбомов моих друзей. Признавался мне на диктофон Кормильцев На бестактный вопрос о судьбе тёщинных драгоценностей Илья Валерьевич спокойно заметил, что перезакладывал и выкупал золото ещё в течение многих лет. Полностью, наверное, так и не выкупил. Но одно можно сказать наверняка. В тот далёкий 1984 год Кормильцев впервые почувствовал, что любые границы иллюзорны, и в жизни он сможет сделать многое. Над головой у Ильи пел хор нелегальных ангелов И не слышно звучали небесные фанфары. Так будущий издатель, переводчик и общественный деятель начал свой путь навстречу новым огням. Теперь главное было успеть